в преддверии перемен. Триера легко скользила по волнам. Любуясь морем, Клоди предвкушал встречу с Римом. Сначала отправлюсь в термы и смою себя отвратительный восточный дух. Побываю у сестренки. Интересно, по-прежнему ли у нее катул. Потолкусь на форуме. Если произнести с ростр пару речей против Лукула — разоряющего римских граждан, глядишь, можно завоевать симпатии всадников и получить назначение куда-нибудь в Галлию. Внезапно из бухточки, скрытой скалой, выскользнула Меопарона и перерезала судну путь. На палубу переброшены мостки, пассажиры испуганно сбились в кучу у мачты. От пиратов отделился краснорожий седовласый толстяк и направился к кормчему. Остальные повели себя странно, Они не бросились на пассажиров, не стали шарить в их вещах и срывать с пальцев и ушей драгоценности, а мирно уселись. Пассажиры стали расходиться. Но когда Клодий двинулся с места, а он был на корабле единственным римлянином, пират преградил ему дорогу. Тем временем судно изменило курс, и перед Клодием вырос седовласый разбойник. — Извини меня, Поблий Пульхр. — сказал он, — что я тебя задержал. — Публи Клодий, — Пульхр, — поправил Клодий. — Но как тебе стало известно мое имя? — Я служу стратегу, — отозвался разбойник. — Он хочет тебя видеть. Так началось это самое удивительное приключение в бурной жизни Клодия. О нем впоследствии много писали, сравнивая его с приключениями Цезаря в плену у пиратов. Оказалось, что под стратегом человек, которого Клодий принял за пирата, а он и был в прошлом пиратом, имел в виду не какого-нибудь из своих начальников и не главнокомандующего всеми римскими военными кораблями Гнея Помпея Магна, а ученого грека Теофана из Метилены, пользувшегося неограниченным доверием флотоводца. Вскоре Клодий шагал по берегу Лесбоса, родине Питтака. Алкия, Сапфо, Гелиника к дому того, кого метеленцы называли стратегом, и, судя по всему, почитали выше всех своих знаменитых земляков, поскольку он один при жизни был причислен ими к богам. Теофан, оторвавшись от пергаментной карты с изображением Каппадокии, Понта и Армении, театра будущих военных действий Помпея, вручил Клодью послание, подписанное Помпеем. Но, судя по стилю, его писал не Помпей, а сам Теофан. «Советую тебе вернуться к Лукулу в ожидании близких и счастливых для тебя перемен». Из этой туманной фразы Клодий понял, что смещение Лукула, осаждающего Тиграна Керту, — дело ближайшего будущего.